Седьмое. После этого все пошло прахом. Вынужденный таиться от Софи, я старался не показываться и на глаза. Я сделался нервным и замкнутым, превратился в затворника в своей рабочей комнатке. Я жаждал одиночества. Софи долго мирилась с моими выходками, проявляя терпение, на которое я был не вправе рассчитывать. Но к середине лета оно иссякло, и начались выяснения отношений, взаимные придирки, ссоры и запустяков. Однажды, застав ее рыдающей на кровати, я понял, что собственными руками пускаю свою жизнь под откос. Для Софии источником зла была моя книга. Она полагала, что я должен ее бросить, и сразу все образуется. «Я поторопился», — повторяла она. «Я совершил ошибку, и только из упрямства не хочу в этом признаться». Разумеется, она была права, но у меня нашлись контраргументы. Подписав контракт, Я принял на себя обязательства, и бросить работу на середине значило бы смолодушничать. О главном я умалчивал. Книги не будет. Теперь она для меня существовала лишь постольку, поскольку могла вывести на фэншу. Ни о какой другой книге я не помышлял. Для меня она стала моим частным делом, никак не связанным с творческой задачей. Мои литературные изыскания, поиск ранее неизвестных фактов из прошлой жизни — Все предпринятые мной усилия, якобы связанные с написанием биографии, на самом деле преследовали единственную цель — определить местонахождение моего героя. Бедная Софи, она понятия не имела о моих замыслах. Ведь то, что я декларировал, внешне ничем не отличалось от того, что я делал. Я складывал по кусочкам историю человеческой жизни. Я собирал информацию, коллекционировал имена, города и даты, устанавливал хронологию событий мною двигал один импульс найти фэншу заговорить с фэншу бросить вызов фэншу дальше этого моя фантазия не простиралась но встретились мы и чего я хочу этим добиться он написал что убьет меня но к его угрозе я отнесся спокойно я должен был его разыскать иначе мне суждено жить в подвешенном состоянии вот данность отправная точка если хотите слепая вера Я говорил себе это так, и никаких вопросов или сомнений. Если разобраться, мои намерения убить Фэнша были не слишком серьезны. Кровожадные картины, посетившие меня во время совокупления с его мамочкой, недолго меня преследовали, по крайней мере на уровне сознания. Иногда в голове проносились картинки, как я его душу, или пыряю ножом, или стреляю ему в сердце. Но он был не единственный, с кем я мысленно это проделывал. И к подобным фантазиям я никогда не относился всерьез. Что я убиваю Фэншу в своем воображении, было не так странно, как пару раз возникшие у меня ощущение, будто он хочет, чтобы я убил его. Меня как озарило. Тогда-то и пришла убежденность. Вот в чем истинный смысл его письма. Фэншу меня ждет. Он выбрал меня своим палачом, будучи уверен, что я выполню работу. Но именно потому я этого не сделаю. Власть Фэншу надо сломить» пока она не сломила меня. Я ему докажу. Мне на него плевать. В этом вся соль. Обращаться с ним, как с покойником. Но прежде чем что-то доказывать Фэншу, я должен был доказать это себе. Вывод напрашивался. Чего мне не хватало, так это терпение. Ждать, пока все само собой разрешится, я просто не мог. Мне надо было раскачать, взорвать ход событий. Неуверенность в собственных силах вынуждала меня мысленно рисковать, испытывать себя перед лицом наибольшей опасности. Убить Фэншо это ничего не решало. Другое дело — встретиться с ним лицом к лицу. И уйти с этого свидания живым. Его письма Кэлли оказались полезны. В отличие от записных книжек, достаточно умозрительных и лишённых деталей, в письмах было много конкретного. Фенша явно старался подбодрить сестру, развлечь ее разными забавными историями, чем и объяснялось неожиданное обилие подробностей личной жизни. Мелькали имена университетских друзей, сослуживцев на корабле, знакомых во Франции. Несмотря на отсутствие обратного адреса на конверте, можно было проследить маршрут по рассыпанным в тексте географическим названиям: Бейтаун, Корпус-Кристи, Чарлстон, Батон-Руж, Тампа, разные кварталы Парижа, деревни на юге Франции. Словом, было за что зацепиться. Несколько недель я занимался тем, что составлял списки, делал привязки. Человека к месту, место ко времени, время к человеку. Вычерчивал карты и календари, узнавал адреса, писал письма. Мне нужны были ниточки, любые намеки, способные привести к намеченной цели. Я исходил из того, что где-нибудь Фэншу допрокололся, прокололся, а если так, то кто-то из прошлой жизни... Мог видеть его сравнительно недавно и знает о его нынешнем местопребывании. Никакой уверенности у меня не было, но что еще оставалось? Университетские письма, отмеченные усердием и искренностью, прочитанные книги, дискуссии с друзьями, жизнь в общаге, были написаны еще до нервного срыва Эллен. В них есть теплота и доверительность, которые потом куда-то пропали. В письмах с корабля Фэншо почти не рассказывает о себе, разве что в связи с каким-нибудь бытовым анекдотом. Можно проследить за тем, как он старается вписаться в новые реалии. Режется в карты в кают-компании с нефтяником из Луизианы и выигрывает. Играет на бильярде в портовых притонах. Опять же выигрывает. А затем объясняет свои успехи простым везением. И здесь же. Я так боюсь опростоволоситься, что прыгаю выше головы. Это все адреналин. Работа в котельной. «Жара здесь, ты не поверишь, 60 градусов». Тапочки хлюпают от пота, как будто воды в них набрал. По поводу зубомудрости, выдранного пьяным дантистом в Бейтауне, штат Техас. перепачка перепачкано кровью. Из дупла торчат остатки зуба. Фэншу постоянно переводили с места на место. В каждом порту одни сходят на берег, другие пополняют команду. И стоит на корабле появиться новичку, как этим салагой, кстати, Фэншу так и прозвали, тут же затыкают какую-нибудь дырку. Кем он только не был. Палубным матросом, драйл красил. Уборщиком, чистил гальюн, убирал кают и заправлял койки. Дежурным по кают компании, разносил еду, мыл грязную посуду. Последняя работенка была самая тяжелая, но и самая интересная, так как еда на корабле была смыслом существования. Здоровые мужики, от скуки нагуливавшие зверский аппетит, можно сказать, жили от одного приема пищи до другого, Стоило послушать грубого мужлана, который оценивает разные блюда, как какой-нибудь французский герцог. Фэнша хорошо усвоил слова бывалого моряка, учившего его уму-разуму. «Никому не позволяй садиться себе на шею». «Кто-то громко требует жратву? Обслужи его последним. Если не уймется, скажи, что насышь ему в компот. Пусть знает, кто здесь главный». Вот Фэншу делает зарисовку по горячим следам. Он должен принести капитану завтрак. На подходе к мысу Гатерас всю ночь штормило. Ветер до сих пор достигает 70 миль в час, и расставив все на подносе — омлет, тост, грейпфрутовый сок, он заворачивает это хозяйство сначала в фольгу, а затем в полотенце, чтобы ветром не раскидало. Поднявшись на палубу, он ступает на капитанский мостик и, получив удары спереди и снизу, делает пируэт, а руки с подносом сами взмывают вверх. Если бы кто-то мог его сейчас видеть, то, вероятно, решил бы, что человек готовится к старту на оригинальном летательном аппарате. Собрав все силы, он прижимает под нос с чудом уцелевшим завтраком груди и маленькими шажочками этакий гномик посреди бушующей стихии начинает штурмовать кажущиеся бесконечными 6 или 7 метров. Наконец, марафонская дистанция преодолена. Он на полубаке, и вот он уже в рубке. «Ваш завтрак, капитан!» с гордостью докладывает он. «Окей», — рассеянно отзывается стоящий за штурвалом Кэп, даже не глядя в его сторону. «Поставь на стол, сынок». Но не все казалось Фэншу столь забавным. Например, упоминается драка, без деталей, оставившая у него неприятный осадок, а также разные выходки на берегу. Одна из таких сцен в баре города Тампа была с нигерским душком. В бар зашел старый негр с большим американским флагом на продажу, и пьяная компания тут же взяла его в оборот. Кто-то, развернув полотнище и решив, что на нем не хватает звезд, схватил бедолагу за грудки. «Ты что, хотел нам впарить, старая вонючка?» Тот униженно запросил пощады, но этим только всех раззадорил. Кончилось тем, что его вышвырнули из бара, и он шмякнулся на тротуар лицом вниз. А все одобрительно загудели и коротко подытожили инцидент, дескать, общими усилиями расчистили мир для демократии. Я испытал чувство унижения, пишет Фэншо. Мне было стыдно, что я нахожусь среди них. Но в основном письма выдержаны в насмешливом тоне. Я второй Редберн, и под конец у читателя складывается ощущение, что Фэншо сумел так и себя поставить. Примечание. Редберн, герой одноименного романа Гермина Мелвилла, неопытный юнга от имени которого ведется повествование с разными комическими подробностями. Конец примечания. Море не так уж отличается от суши, просто это несколько другая реальность, возможность испытать себя в непредсказуемых обстоятельствах. Это та же инициация с девизом «выжить значит победить». То, что поначалу оборачивается против него, Карвард — классовая принадлежность, со временем он обращает себе на пользу. И к концу службы он уже признанный интеллектуал. Не салага, а профессор, выступающий арбитром в спорах. Кто был 23-м президентом Соединенных Штатов? Сколько жителей во Флориде? Кто играл левым нападающим у великанов в 47 году? И служащий источником малоизвестных фактов. Члены команды просят его заполнять за них казенные бумаги, налоговые декларации, страховые анкеты, рапорты о несчастных случаях. Он пишет от их имени любовные письма. 17 таких посланий за подписью Отиса Смарта получила некая СЮН в Дидо штат Луизиана. Речь не о том, что Фэншу сделался центром внимания, а о том, что он сумел вписаться в коллектив, нашел свое место. Настоящее испытание, если на то пошло, состоит в том, чтобы стать своим. Когда ему это удалось, он перестал задумываться о собственной исключительности. Он обрел свободу, не только от других, но и от себя. Решающим доказательством этого, как мне кажется, является то, что, покидая корабль, он ни с кем не попрощался. В один прекрасный день написал рапорт, получил расчет и был таков. Чтобы объявиться уже в Париже. Два месяца о нем нет ни слуху, ни духу. Затем наступает черед почтовых открыток с видами Сакрыкер, Эйфелевой башни и консержери и нацарапанными на оборотной стороне короткими маловразумительными пояснениями. Последовавшие за этим письма приходят нерегулярно и не содержат ничего существенного. Мы узнаем из них, что Фэншо погружен в работу. Ранние стихи, первая редакция романа «Помрачение рассудка». Но они не дают представления о его образе жизни. Постоянно чувствуется внутренний конфликт в отношении к сестре. С одной стороны, он боится потерять Эллен. С другой, никак не может решить, о чем ей можно рассказывать, а о чем нет. При этом следует иметь в виду, что большинство писем до адресата не доходят. Из почтового ящика их достает миссис Фэншо, И, разумеется, прочитывает, прежде чем передать или чаще не передать дочери. Полагаю, Фэнши на это рассчитывал, во всяком случае, не исключал такого варианта, что придает ситуации дополнительную подоплеку. В определенном смысле эти письма адресовались не Эллен, обращение к ней не более чем литературный прием. Она всего лишь медиум, через которого он общается со своей матерью, отсюда ее бешенство. Разговаривая с ней, он делает вид, что ее нет. В парижских письмах Фэншо, во всяком случае в первый год пребывания, есть Париж. Здания, улицы, подсмотренные и услышанные мелочи. Но нет его самого. Затем постепенно начинает прорисовываться его круг общения. По большей части в анекдотическом ключе. Но при отсутствии контекста эти зарисовки производят впечатление чего-то летучего, нематериального. Вот перед нами возникает нищенствующий русский композитор Иван Вашнеградский, 80-летний вдовец, сиротливо живущий в своей убогой квартирке на Рюмадмуазель. «Я вижу с ним чаще, чем с кем бы то ни было», заявляет Фэншо, «и ни слова об их дружбе, ни намека на их разговоры». Зато следует подробнейшее описание уникального четвертонового пианино-монстра с несколькими клавиатурами, одного из трех во всей Европе, сделанного для старика на заказ в Праге полвека назад. Дальше можно было бы ожидать каких-то комментариев по поводу судьбы музыканта, но вместо этого нам предлагается история поддержанного холодильника. «Месяц назад я переехал на новую квартиру», — пишет Фэншо. «Поскольку там стоял новый холодильник, я решил подарить старику свой. Как у многих в Париже, у него никогда не было холодильника. Все продукты он хранил в стенной нише. Моё предложение его весьма обрадовало. Я собственноручно...» вместе с шофером втащил на верхотуру эту тяжесть. Пока мы несли агрегат, старик по-детски лепетал. Какое это событие в его жизни? Но выглядел он несколько растерянным, даже озабоченным. Он, кажется, не понимал, что за инопланетный предмет поселился в его доме. Какой большой, повторял он, пока мы устанавливали холодильник. А когда мы его подключили и заработал мотор, старик испугался, какой он шумный. Я его успокоил, что он привыкнет начал расписывать ему преимущества современной техники. «Я чувствовал себя этаким миссионером, обращающим дикаря в истинную веру». Всю следующую неделю он регулярно мне названивал, чтобы доложить, как он счастлив, какие продукты можно спокойно хранить в этом чудо-ящике. И вдруг беда. «Кажется, он того», — услышал я однажды голос, в котором звучали покаянные нотки. Оказалось, морозильная камера обросла шубой, И не зная, как от нее избавиться, старик молотком сбивал лед, а вместе с ним и трубки с кладагентом. Когда он начал передо мной извиняться по телефону, я попросил его не волноваться и пообещал найти мастера. Повисла долгая пауза. «Знаете», — сказал он, — «может, оно и к лучшему. Этот монстр мешает мне сосредоточиться. И вообще я уже привык к своему ящичку в стене. Не сердитесь. Я старый человек, в моем возрасте поздно менять привычки». В таком же духе выдержаны и последующие письма. Новые имена, новые профессии. Заработанных на корабле денег хватило Фэншу примерно на год, после чего ему пришлось покрутиться. Переводил книги по искусству, подтягивал по английскому языку студентов-коллежа. Одно лето даже проработал ночным дежурным на коммутаторе в парижском офисе «Нью-Йорк Таймс», что как минимум свидетельствует о его неплохом французском. А еще был любопытный период, когда по заказу продюсера он переделывал и переводил киносценарии, писал синопсисы и так далее. Хотя в его прозе крайне мало автобиографических подробностей, кое-какие отголоски этой работы, по-моему, можно найти в романе «Небыляндия». Описание дома Монтага в седьмой главе, сон Флада в тридцатой. «Этого человека отличает одностранность», рассказывает Фенша о продюсере в одном из своих писем. «С богатыми мира сего он сущий гангстер», врет по-черному, вцепляется в горло мертвой хваткой. Зато с теми, кому пока не повезло, он ведет себя по-божески. Например, своим должникам, вместо того, чтобы тащить их в суд, дает возможность отработать. Его личный шофер, разоревшийся маркиз, возит его на белом «Мерседесе», а ксерокопии для него снимает старый барон. «Каждый раз, когда я приношу ему домой очередной опус, за занавеской прячется новый слуга», какой-нибудь потрёпанный бывший аристократ или разорившийся финансист, нанятый им в качестве посыльного. Кроме того, ничто не пропадает зря. В прошлом месяце, после того, как режиссер, живший у него в доме на шестом этаже в комнате прислуги, покончил с собой, мне в наследство досталось его черное долгополое пальто, в котором я похож на сыщика. Из писем Фэншо о его частной жизни можно судить лишь по туманным намекам. Где-то упоминается вечеринка, где-то описывается студия художника. Один или два раза всплывает имя Анны, но характер его отношений с разными персонажами остается неясным, а ведь это как раз то, что меня интересовало. Я был почти уверен, если пойти по следам, рано или поздно кого-то из этих людей удастся разыскать. Не считая трехнедельной поездки в Ирландию, Дублин, Корк, Лимерик, Слайго... Фэншу из Парижа, судя по всему, не отлучался. Второй год его жизни там был отмечен завершением помрачений рассудка, третий — романом «Чудеса» и пятью десятками стихотворений. Об этом можно говорить с уверенностью, так как к тому времени он взял за правило датировать свои произведения. Не совсем ясно, когда он уехал из столицы в провинцию. По моим прикидкам, где-то между июнем и сентябрем 1971 -го года. В этот период письма от него приходят редко, а в записных книжках можно обнаружить лишь сведения о том, что он читает, «Мировая история Уолтера Релли и «Путешествие Кабесы Де Девака». Но уже обосновавшись в деревенском доме, Фэншо подробно рассказывает, как он там оказался. В данном случае важны не детали, а одно существенное обстоятельство. Живя во Франции, Феншу не скрывал, чем он занимается. То, во что не посвящались его близкие – оказывается, не составляла тайны для его друзей. Вот она, проговорка. Первый раз он выдает себя в письме. «Дедманы, американская пара, знакомая мне по Парижу», пишет он сестре, «уезжают на год в Японию и, таким образом, не смогут пожить в своем загородном доме. Туда уже один или два раза кто-то залезал, и они боятся оставлять дом без присмотра. Одним словом, мне предложили место сторожа». Помимо бесплатного жилья, Я получил свое пользование машину и небольшое денежное довольствие, которого, если быть экономным, мне должно хватить. Повезло, да? Нам говорят, будет спокойнее, если в доме тихо себе сидит и пишет наш хороший знакомый, а не хозяйничают посторонние люди. Вроде бы мелочь, но когда я дошел до этого места, я по-настоящему обрадовался. Фэншу на секунду раскрылся, а то, что случилось однажды, вполне может и повториться». Письма из деревни, если рассматривать их как образчики литературы, заметно превосходят все предыдущие. Глаз Фэншо стал поразительно зорким, и точные слова у него всегда наготове. Такое впечатление, будто до минимума сократилось расстояние между увиденным и описанным. Два этих процесса, можно сказать, совпали, превратившись в один неразрывный акт. Его занимает природа, и он постоянно к ней возвращается. Не устает вглядываться в нее фиксировать малейшие перемены. Удивляет само терпение, с каким он ее изучает. Его пейзажные зарисовки в письмах и дневниках – одни из моих самых ярких литературных впечатлений. Он живет в каменном доме, стены толщиной 60 сантиметров, построенном в эпоху французской революции. С одной стороны – небольшой виноградник, с другой – заливные луга с пасущимися овцами. Позади – лес, вороны, грачи, дикие кабаны. Впереди через дорогу холмы, за которыми лежит деревня, население сорок душ. На одном из холмов среди деревьев и кустарника прячется развалившаяся часовня, некогда принадлежавшая рыцарям-тамплиерам. Ракитник, чебрец, дубки, краснозем, белая глина, мистраль. Больше года Фэншу живет этими реалиями, постепенно меняясь под их воздействием, как бы укореняясь в самом себе. Я избегаю говорить о религиозном или мистическом опыте. Для меня эти понятия лишены смысла. Но хочу отметить следующее. Похоже, целый год Фэнша провел в полном одиночестве, почти никого не видя, не открывая рта. Суровость такого образа жизни дисциплинирует. Одиночество стало для него дорогой в собственную душу, инструментом самопознания. Именно этот период, имея в виду его молодость, можно считать точкой отсчета его писательской зрелости. С этого момента говорить о нем как о многообещающем авторе уже как-то неловко. Перед нами произведение сложившегося писателя со своим собственным почерком. Начиная с большого цикла стихотворений, написанных в деревне, закладка фундамента, и далее, включая пьесы и роман «Небыляндия», написанные в Нью-Йорке, о Фенше можно говорить как о распустившемся цветке, Взгляд невольно ищет некую печать безумия. Первые проблески мышления, которые со временем восстановят его против самого себя. И не находит. Фэншу, без сомнения, личность неординарная. Но все говорит о том, что он в здравом уме. Вывод. Осенью 72 -го года в Америку возвратился абсолютно вменяемый человек. Первые ответы я получил от людей, знавших Фэнша по Гарварду. Слово «биография» звучало как пароль. Передо мной открывались все двери. Я встретился с парнем, с которым он делил комнату в общаге на первом курсе, с его университетскими друзьями, с девушками из Редклифа, за которыми он ухаживал. Примечание. Редклиф, женский колледж в системе Гарвардского университета. Конец примечания. Проку от всего этого было немного. Лишь один из моих собеседников поведал мне кое-что любопытное. Я говорю о Поле Шифе, чей отец помог Фэншу устроиться на танкер. Шиф, работавший педиатром в округе Вестчестер, пригласил меня к себе, и мы проговорили до позднего вечера. Открытость этого щуплого лысеющего мужчины, не отводящего глаз и говорящего тихо, но твердо, мне сразу понравилась. Обо всем он рассказывал сам, без наводящих вопросов. Фэншу оставил важный след в его жизни, и об их дружбе он вспоминал с теплотой. Я был примерным студентом. Трудолюбивым, дисциплинированным, но без особого воображения. В отличие от всех нас, Фэншо относился к нашей Альма-Матер без всякого пиитета, что меня тогда поражало. Он был среди нас самый начитанный, касалось ли это поэтов, писателей или философов, и учебу воспринимал как скучную повинность. Отметки его не интересовали. Он часто пропускал занятия, короче, шел своим путем. На первом курсе В общежитии наши комнаты были напротив. Уж не знаю, по какой причине он решил сделать меня своим другом, но с этого момента я к нему словно приклеился. Фэншу буквально фонтанировал идеями. Я думаю, он дал мне больше, чем все классы вместе взятые. Конечно, это были неравные отношения между кумиром и восторженным поклонником, но то, что он для меня делал, я никогда не забуду. Он научил меня думать и самостоятельно принимать решения. Ему я обязан сменой профессии. Зная мои заветные желания, он убедил меня перейти на медицинский, за что я ему по сей день благодарен. В середине второго курса Фэнш вдруг объявил, что бросает учебу. Меня это не сильно удивило. В Гарварде он так и не прижился. Он не находил себе места, только и ждал момента куда-нибудь уехать. Я поговорил с отцом, который заправлял профсоюзом моряков, и он устроил фэншу на танкер. Все прошло как по маслу. Его оформили вне очереди, и через пару недель он уже вышел в море. Время от времени я получал от него открытки. «Привет, как дела?» — общие фразы. Я был не в обиде. Меня согревала мысль, что я смог ему чем-то помочь. Позже я получил за это по полной программе. Года четыре назад я столкнулся с Фэншу на Пятой авеню. Не могу вам описать, как я обрадовался, можно сказать, накинулся на него с расспросами, а он в ответ едва цедил слова казалось, он просто забыл, кто я такой. Говорил со мной холодно, даже грубо. Я всучил ему свой адрес и телефон, и он обещал позвонить, но где уж там. Скажу вам честно, было больно. Сукин ты сын, думал я про себя. Кого ты из себя изображаешь? Он даже не ответил, чем занимается. Оделался какой-то обтекаемой фразой. Повернулся и пошел, как ни в чем не бывало. Вот тебе и студенческое братство. От такой встречи у меня остался горький осадок а в прошлом году жена купила мне в подарок на день рождения его книгу, которую я так и не открыл. Ребячество, конечно. Стоит у меня на полке и собирает пыль. Странно, да? Вокруг говорят, что это шедевр, а я, скорее всего, так и не смогу себя составить ее прочесть. Это был самый чёткий комментарий из всех, какие мне довелось услышать. Я поговорил кое с кем из тогдашней команды танкера, но это не приблизило меня к цели. Например, Отис Смарт которому я дозвонился в батон Руш, пустился в воспоминания по поводу любовных писем Фэншо, сочиненных от его имени. Он даже цитировал мне по памяти шутливые обращения к ней «Мои шаловливые пальчики, моя сладкая тыковка, моя грязная свинка» и прочее. И при этом заразительно смеялся. Но в то время как Отис забрасывал свою бесценную Сьюн заверениями в любви и вечной преданности, эта сучка путалась с каким-то типом и в первый же день после его возвращения из плавания огорошило его известием, что выходит замуж. «Оно и к лучшему», — добавил Смарт. «Год назад иду по улице, а мне навстречу полтора центнера живого мяса в оранжевых брючках в обтяжечку, а вокруг этой свиноматки целый выводок визжащих поросят. Сразу вспомнил эти письма. Когда он мне зачитывал их вслух, я валялся от хохота. Жалко его, конечно» в его годы сыграть в ящик. Джеффри Браун, ныне шеф-повар в одном из хьюстонских ресторанов, на корабле был помощником Кока. По его словам, Фэншу единственный из всех белых относился к нему подружески. «Мне пришлось туго», — вспоминал Браун. «Команда в основном состояла из туповатых молодцов, которые вместо приветствия могли плюнуть тебе в лицо. А Фэншу стоял за меня горой, чтобы кто не говорил. Пока наш корабль болтался на рейде», мы вместе шли пропустить стаканчик другой или снять девочек на берегу. Я предупреждал его. Со мной в обычных портовых кабаках ему лучше не появляться. Меня бы там взгрели за милую душу. А зачем нам неприятности, правильно? Фэнша со мной не спорил, и мы отправлялись в черные кварталы. На корабле жизнь у меня была более-менее спокойная. По крайней мере, со всеми своими проблемами я справлялся сам. Но однажды на борту появился некий тип. Рой Катберт. Примечание. По-русски жертва аборта. Конец примечания. Ничего себе имичка, да? Через пару недель его отчислили из команды. Выяснилось, что он в нефтянке ни бельмеса не понимает. Он смухлевал во время прохождения тестов, чтобы получить работу. Если бы наш танкер взорвался по его милости, я бы не удивился. Тупость и подлость. Больше в нем ничего не было. На костяшках пальцев он сделал наколки L-O-V-E. На правой руке. h a t -E на левой. Примечание. Любовь, ненависть. С английского. Конец примечания. Он хвастался, что в своей родной Алабаме по субботам, как стемнеет, устраивался на холме, мимо которого пролегала скоростная трасса, и полил из мелкашки по проезжавшим внизу машинам. Тот еще псих. Один глаз, сильно изуродованный, был предметом его гордости. Если верить ему... Он поранился осколком, когда швырял бутылки во время выступления в Сельме Мартина Лютера Кинга. Ко мне, сами понимаете, этот отморозок не питал теплых чувств. Он частенько отпускал по моему адресу разные словечки, но я старался не обращать внимания. Но однажды он что-то такое буркнул при Фэншо. Тот попросил его повторить. Катберт ему с вызовом. «А что, у тебя уже намечена свадьба с этой обезьяной?» И вдруг Фэншо обычно такой спокойный и вежливый, превратился в настоящего зверя. Как это, знаете, бывает в фильмах. Глаза страшные, рот перекошен, схватил его за грудки, да как шарахнет об стену. Еще раз такое скажешь, я тебя убью, ты меня понял? И тот, представьте, поджал хвост. Что уж и пошутить нельзя. Все произошло в мгновение ока. Этот бугай повернулся и пошел. Через пару дней его списали на берег. И слава богу, а то бы он еще наломал дров. Таких кадриков, из писем, телефонных разговоров, личных встреч составилось великое множество. Мои розыски продолжались не один месяц, и я видел, что собранный материал, разрастаясь в геометрической прогрессии, живет своей отдельной жизнью. Такое вечно голодное существо, жадно глотающее все новые подробности. Со временем этот монстр мог раздуться до размеров земного шара. Одна жизнь цепляет другую, та третью, И в перспективе цепочка растягивается до бесконечности. О ком я только не узнал. Кроме толстухи из Луизианы и полоумного расиста с наколками на пальцах и совершенно немыслимой фамилией, я узнал о сотнях бесконечно далеких друг от друга людей, которые оказались связаны друг с другом через фэншу. Кто-то скажет: вот и отлично, тем ближе цель. Я ведь, в сущности, мало чем отличался от детектива. Я тоже вел дело и искал любые зацепки. Я тонул в океане фактов, большинство из которых направляло меня по ложному следу. Я пытался нащупать единственно правильную дорогу, ведущую к разгадке. И все впустую. Ни один из этих людей давным-давно о Фэнше ничего не слыхал. При отсутствии других источников информации мне оставалось довольствоваться тем, что я накопал. Бесконечный поиск. Вот к чему все свелось. В определенном смысле то, что мне надо было знать о Фэншу, я уже знал. Новые факты ничего нового не добавляли, и, следовательно, не могли изменить сложившиеся картины. Скажу иначе. Фэншу, каким я его знал, и Фэншу, которого я разыскивал, были два разных человека. В какой-то миг случился разрыв, внезапный, загадочный, и никто из моих многочисленных собеседников не мог дать этому внятного объяснения. Их рассказы только подтверждали очевидное. В том, что произошло, отсутствовала логика. Добрый Фэншо, жестокий Фэншо. Слова этой старой песни я знал наизусть. А искал-то я совсем другое, что-то выходящее за грань моего воображения, некий иррациональный поступок, абсолютно для него нехарактерный. Нечто такое, что противоречило бы всей его жизни до исчезновения. Затаив дыхание, я прыгал в неизвестность, но каждый раз приземлялся на том же пятачке, где все было до боли знакомо. Чем дальше я углублялся, тем быстрее сужались мои возможности. Может, это и к лучшему. По крайней мере, ясно. Очередная неудача отсекла еще одно направление поиска. О потраченном впустую времени я старался не думать. Два месяца, февраль и март, я ухлопал, охотясь за Квином, частным детективом, который когда-то помогал Софи. Удивительно, Но он бесследно исчез. Бизнесом, во всяком случае, больше не занимался. Ни в Нью-Йорке, ни где бы то ни было. Я поднял документы о невостребованных покойниках, обошел городские морги, искал его родню, бесполезно. Отчаявшись, я уже был готов поручить это дело частому детективу, но потом передумал. Хватит с меня одного без вести пропавшего. Постепенно все варианты себя исчерпали, и к середине апреля у меня осталась последняя надежда. Я решил подождать еще немного для порядка и ничего не высидев в один прекрасный день, а именно 21 апреля, зашел в турагентство и купил авиабилет до Парижа. Мой самолет улетал в пятницу. Во вторник мы с Софи отправились покупать новый проигрыватель. Одна из ее младших сестер переезжала в Нью-Йорк, и мы решили подарить им свой на новоселье. Идея давно носилась в воздухе, а тут подвернулся подходящий случай. Свой старый проигрыватель. Мы уложили в коробку из-под нового, посчитав это разумным решением, и стали думать, куда ее пока убрать. Сделать это оказалось не так просто. Единственный чулан спальни был забит коробками фэншо. вещи, книги и всякая всячина. Освобождая прежнюю квартиру, мы меньше всего хотели начинать новую жизнь в окружении этих призраков прошлого, но у нас рука не поднялась от них избавиться. В запечатанных коробках, которые мы старались не замечать, они воспринимались как своего рода компромисс. Эти пресловутые коробки стали частью домашнего быта, как выщербленная половица под ковром или трещина в стене над нашей кроватью. Но, наткнувшись на них в очередной раз, Софи неожиданно взбунтовалась. Все, хватит!» Сидя на корточках, она в сердцах двинула по висящим платьям и костюмам, так что зазвенели металлические плечики. Эта вспышка ярости скорее относилась не ко мне, а к ней самой. Ты о чем? – спросил я. Она сидела спиной ко мне и нас разделяла кровать. Об этом. Она сдвигала одежду и так и этак, но коробки все равно мешали. А его хозяйстве? И что ты думаешь со всем этим делать? Присев на постель, я подождал ответа и, не дождавшись, повторил вопрос. Она резко повернулась, и я увидел, что глаза у нее на мокром месте. Он умер? Ее голос дрожал. Она с трудом сдерживалась. А если он умер, зачем нам это? Она развела руками, подыскивая слово: Это старье. Живем точно спокойником. Можно, в принципе, позвонить в армию спасения. Ни слова больше, звони. Хорошо, но сначала я должен разобрать коробки. Нет, пусть забирают все. Вещи ладно, но книги я хотел бы еще немного поддержать. Давно собирался сделать опись, а заодно проверить, нет ли там пометок на полях. Я могу уложиться в полчаса. Софи смотрела на меня так, словно мои слова не укладывались у нее в голове. Неужели ты ничего не понимаешь? Из глаз брызнули слезы. Безудержные детские слезы, которых Софи даже не замечала. Она поднялась на ноги. Мои слова до тебя больше не доходят. Ты просто меня не слышишь. Софи, я делаю все, что в моих силах. «Неправда. Это тебе так кажется». «Неужели непонятно? Ты возвращаешь его к жизни?» «Я пишу о нем книгу только и всего. Но если не относиться к ней всерьез, как можно ее закончить?» «Здесь нечто большее. Я знаю, я это чувствую. Если мы хотим сохранить наши отношения, он должен умереть. Ты меня понимаешь? Даже если он жив, он должен умереть». «Что ты такое говоришь? Он мертв, и ты это знаешь». Я знаю, что ты пытаешься его реанимировать, и в конце концов тебе это удастся. А кто был инициатором? Не ты ли уговаривала меня писать книгу? Господи, когда это было? А сейчас, мой дорогой, я тебя теряю. Я не могу спокойно на это смотреть. Мне совсем немного осталось, правда. Это поездка и все. И что потом? Там будет видно. Ситуация покажет. Этого-то я и боюсь». «Ты можешь полететь со мной». «В Париж?» «Почему нет?» «Мы можем полететь втроем». «Нет, только не сейчас. Лети один. По крайней мере, если ты вернешься, то по собственному желанию». «Что значит «если»?» «То и значит, если ты вернешься». «Ты что, серьезно?» «Более чем». «Если так будет продолжаться, я тебя потеряю». «Софи, не говори так». «А как мне говорить?» Я тебя уже почти потеряла. Мне иногда кажется, что ты исчезаешь прямо на глазах. Глупости. Вовсе нет, мой дорогой. Ты не понимаешь. Мы остановились у последней черты. В один прекрасный день ты исчезнешь, и больше я тебя не увижу.